наговорил каких-то глупостей при получении премии. Зашебелилось все мировое сообщество писателей, посыпались протесты, письма, обращения, телеграммы и даже откровенно коммунистические органы печати вынуждены были реагировать. Словом, скандал разрастался настолько серьезный, что если бы скрипучая советская машина умела останавливаться, она бы остановилась. Но эта система настолько не привыкла корректировать свои действия, настолько не способна вовремя признать ошибку, обладает такой наглостью и тупым высокомерием, что только угроза полного разрыва с цивилизованным миром могла заставить ее образумиться в этот момент. Разумеется, они не ожидали такой реакции, и если бы могли предвидеть ее заранее, вряд ли затеяли бы дело. Теперь же ввязавшись в него, делали хорошую мину при плохой игре, полностью игнорируя общественное мнение. Впоследствии мы часто поражались идиотскому упрямству наших властей, нежеланию видеть очевидные факты, что причиняло им катастрофический вред. Иногда кажется, что они прямо специально выбирают самые идиотские решения, и уж потом ни за что не хотят от них отказываться. Помню, в 70-м, в 71 году произошел такого рода эпизод. Один из моих знакомых, Леня риггерман, родившийся в США и привезенный в детстве в СССР, обратился к американскому консулу с просьбой выяснить его права на американское гражданство. Для обсуждения этого вопроса американский консул пригласил его прийти в консульство. Консул считал вопрос запутанным и был уверен, что потребуется много времени и усилий для того, чтобы Ригерман получил американское гражданство. Власти наши ни под каким видом не позволяют советским гражданам входить в иностранное посольство, хоть это и не запрещено законом. Зная об этом, Ригерман предупредил консула, что вряд ли он к нему попадет. Консул не мог этому поверить. Только что была подписана между СССР и США консульская конвенция, статья 12, которая прямо предусматривает право граждан одной страны посещать консульство другой для выяснения вопросов о гражданстве. На всякий случай, однако, он послал сотрудника консульства встретить Ригермана и проводить внутрь. Разумеется, Ригермана взяли у входа и на глазах этого сотрудника отправили в отделение милиции. Там его обыскали, отняли все бумаги и долго вели воспитательную беседу о положении на Ближнем Востоке. Возмущенный консул обратился за разъяснениями в советский МИД, спрашивая, должен ли он считать данный эпизод за намерение советской стороны демонсировать консульскую конвенцию. В медиа, вычезарно улыбаясь, его заверили, что никаких таких намерений не имеется. Напротив, советско-американская дружба крепнет день ото дня, а происшедшее объяснили досадным недоразумением. Ободренный консул вновь пригласил Ригермана. На этот раз он сам вышел встречать Леню с консульской конвенцией в руках и пытался разъяснить ее охране внизу. Но и на этот раз Ригермана уволокли в машину на глазах у потрясенного консула. Опять же, приволокли в милицию, обыскали и заставили прослушать новую беседу о политике партии в области эмиграции. Выйдя из милиции... Реггерман вновь созвонился с консулом и снова пошел к нему, и снова был задержан. На сей раз, однако, он был осужден на семь суток за злостное неповиновение законом требованиям представителей власти. Каждый раз посольство США и Госдепарнавент направляли советским властям протест против нарушения конвенции и каждый раз получали заверения что советской стороной конвенции соблюдается неукоснительно. Наконец, американское правительство, окончательно потеряв терпение, вне всей бюрократической процедуры объявило о предоставлении Ригерману и его матери американского гражданства. Под Новый год он зашел ко мне, и я спросил: "Пустит ли его хоть теперь в посольство, получить документы и визы?" "Не знаю", грустно ответил он. Видимо, за мной пришли посольскую машину с флагом. В феврале 71 -го года он уехал с матерью в Штаты.